Кто наслаждался изысканным столом роскошные пиры, Искусно приготовленные ярства, тонкие вина, Скупец вспомнит свои сундуки с золотом, Грабитель — несправедливо приобретенное богатство, Злобные, мстительные, жестокие убийцы Свои кровавые деяния и злодейства, Сластолюбцы и прелюбодеи, постыдные, гнусные наслаждения которым они предавались они вспомнят всё это и проклянут себя и свои грехи ибо сколь жалкими покажутся все эти наслаждения душе